Дорогие дети, в эфире Посиделкина Сегодня мы послушаем последнюю сказку о прекрасной Розалинде. Вы, конечно, помните, какая это была замечательная девушка. Она сумела победить мага и хитрого турка, спасла двух королевских дочерей. Но в третьем королевстве умирал молодой королевич, и никто не мог ему помочь. Жил в одном королевстве на юге Италии король. Был у него единственный сын, стройный, как кипарис, ловкий и сильный, как молодой лев, красивый, как месяц на небе. Больше всего он любил охоту. Вот однажды прослышал он, что на западе Италии за десятью горами, за десятью долами в десятом лесу живет белый олень. Взял королевич своих егерей и поскакал на дальнюю охоту. Два месяца пропадал королевич, а когда вернулся, то король, его родной отец, не узнал своего сына. Злой недуг вселился в королевича и с каждым днем подтачивал его силы. Королевич не ел, не пил. Целыми днями он лежал на своей разолоченной кровати и тяжело вздыхал. Король расспрашивал егерей королевича, не случилось ли с ним чего в пути. Но те ничего не знали. Они лишь сказали, что Королевич ускакал от них за белым оленем, а вернулся только к вечеру, опечаленный и без добычи. О, Пресвятая Мадонна! воскликнул король, так убиваться из-за какой-то лесной твари. Король пустился на хитрость. Он приказал поймать и доставить во дворец оленя из ближнего леса. Тайком от всех Он собственноручно выкрасил этого оленя самой белой краской, какая только нашла в королевстве. Потом выпустил его в дворцовый парк и побежал к сыну. «Сын мой, вставай скорее, иди в парк, и ты увидишь то, к чему рвется твоя душа». Королевич вскочил с кровати и, шатаясь от слабости, выбежал в парк. Когда он издали увидел белого оленя, стон вырвался из его груди. «Что ему олень?» если он по собственной вине потерял прекрасную девушку и свое сердце. С этого часа королевичу стало совсем плохо. Жизнь его таяла, как тоненькая свечка. Все доктора королевства уже сидели в дворцовой темнице, потому что ни один из них не мог вылечить королевича. И вот в это горестное время дошла до короля весть о мудрой Розалинде, спасшей двух королевских дочерей. Король снарядил послов, снабдил их на всякий случай железной перчаткой и отправился за Розалиндой. «Что за несчастье?» — сказал, сплеснув руками, названный ответ Розалинды. «Видно, все короли решили по очереди показывать, какого покроя у них перчатки». «Беспокойное дело быть твоим отцом, дорогая Розалинда! Вспомните, как вы сами горевали по дочери», — ответила девушка, — «и не удерживайте меня». И Розалинда отправилась послами. Они рассказали ей все, что знали о болезни королевича. Тут Розалинда задумалась, ведь лес, где охотился королевич, был тот самый, в котором она заблудилась. «А как зовут королевича?» – спросила она у посла. Послы ответили, «Королевича зовут Габриэль, Джованни, Марчела, Альфонсо, Пьетро, Чезари, Антонио, Карло, Марио, Доминика, Пауло, Джузеппе». Розалинда украдкой вытащила из-за корсажа шелковый платок, тот самый, которым кто-то неведомый прикрыл ей лицо в лесу. Она взглянула на платок и видела что-то по краю, Его были вышиты буквы «Г, Д, М, А, П, Ч, А, К, М, Д, П, Д». Розалинда тихонько усмехнулась. Ехали-ехали послы с Розалиндой и, наконец, приехали. Розалинду вели в покой королевича. Сердце доброй девушки преисполнилось жалости, потому что королевич, такой молодой и такой красивый, был уже совсем близок к могиле. Он лежал, закрыв глаза, словно мертвый, и только по неровному дыханию можно было догадаться, что в нем еще теплится жизнь. «Откройте глаза, дорогой королевич, если хотите стать снова сильным и здоровым», сказала Розалинда. «Я не хочу открывать глаза», ответил королевич. «Дай мне умереть спокойно». «Не дам», сказала Розалинда, «прежде чем вы не взглянете на то, что я держу в руке». И она вынула из-за корсажа тот самый платок. Но королевич даже не пошевельнулся. Тут Розалинда лукаво сказала, «Отгадайте, дорогой королевич, что это? Вчера твое, сегодня мое, а завтра станет ничьим или нашим?» Как ни болен был королевич, а любопытство одолело его. Поэтому он приоткрыл один глаз. И что же он увидел? свой платок. Этим платком он прикрыл в дальнем лесу лицо спящей красавицы, которой он любовался одно мгновение, а потерял навеки. Тут королевич открыл второй глаз И увидел ту, ком томилось его сердце. Глаза у него заблестели. аку здорово!" Грзалин досказала: Теперь вы разгадали загадку, и вам надо отдохнуть. Закройте глаза. Я не хочу закрывать глаза, воскликнул королевич. Я боюсь, что опять потеряю тебя. Но я с удовольствием поел бы чего-нибудь, например, крепкого бульона. С этой минуты Розалинда только и делала, что кормила королевича бульоном. По приказанию счастливого короля во и кухню все время варили бульон. За три дня его сварили столько, что во всем королевстве сдорожало мясо. Вскоре королевич совсем выздоровел и стал просить отца готовить все к свадебному пиру. Во все края полетела весть, что прекрасная Розалинда выходит замуж за королевича. В первом на свадьбу прибыл родной отец Розалинды. Он как раз вернулся из заморских стран и привез любимой дочери подарок, который она просила чудо-птицу говорящего попугая. Подарок пришелся как нельзя кстати. Все равно надо было что-то дарить на свадьбу. Приехали и названный отец Розалинда со своей дочерью, ее дорогой сестричкой. Приплыли из за моря испанский король и испанская королевна, а с ними португальский принц, который ни на день не хотел расставаться со своей невестой. Пир удался на славу. Теперь вы узнали все до самого конца, сказал попугай. Нет, нет, закричала жена дровосека. Еще не все. Как не все? возразил попугай. Раздел дошло до свадьбы, значит, конец сказки. А как поживает сейчас Розалинда? спросили разом дровосеки и его жена. Очень хорошо, но ей не хватает ее любимой куклы. Вот я и полетел ее разыскивать. Жена Дровосека поблагодарила попугая за его правдивые истории и отдала куклу. «Может быть, вам жаль жену Дровосека? Вы думаете, она скучает без куклы? Не беспокойтесь. Она утешилась потому, что в нее родилась дочка. А настоящая дочка гораздо лучше даже самой красивой куклы». «Ну что ж, скажете вы, значит, куклы играет Розалинда?» «Да ничуть не бывало. У нее родился сын. А сын ведь...» Ничем не хуже дочки. А у испанской королевны, что вышла замуж за португальского принца, родились сразу и сын, и дочка. Куклу отдали первой названной сестре Розалинды. Она пока еще не вышла замуж. Какой счастливый и радостный конец! А могло ли быть все иначе? Давайте подумаем. Принц стал несчастным, потому что помчался за оленем и так потерял свою любовь. Как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Вы замечали, что в погоне за чем-то не очень важным мы, бывает, теряем самое дорогое? И чтобы такого с нами не случилось... Надо научиться быть мудрыми, верными, мужественными, такими, как Розалинда. Тогда счастье останется в наших руках, а не улетит, как птица. До свидания, до новых встреч, Посиделкино.